Часть 5. Вернувшись в Ной Сансуси, император Рейнхард вновь приступил к своим обязанностям диктатора, как будто совсем недавно его жизнь не висела на волоске в руках инвалида. Но поскольку он так и не объяснился за эпизод с серебряным Колоном, спровоцировавший непредвиденный поворот событий, и вице-адмирал Штрейд и командор Кислинг ощущали некоторую Ну Но Ахильда, будучи родственницей преступника, совершившего государственную измену, оказалась помещена под домашний арест. Генерал Кеслер, совмещавший посты комиссара военной полиции и командующего обороной столицы, встретил Райнхарда в коридоре дворца. Подавив нахлынувшие эмоции, он официально поздравил Райнхарда с благополучным возвращением и извинился за то, что не смог узнать заранее намерения Хенриха. «Не стоит. Разве его не захватили штаб-квартиру церкви земли, где затевался заговор? Так что вам не в чем себя винить». «Ваша великодушие не знает границ, и, между прочим, хоть барон Кеммеля мертв, он по-прежнему считается государственным преступником высшего уровня, и с ним нужно обращаться соответственно. Как вы предлагаете нам действовать?» Рейнхард медленно покачал головой, из-за чего его роскошные золотистые волосы колыхнулись. «Генерал Кеслер, представьте, что вы только что задержали того, кто пытался вас убить. Станете вы наказывать за это его самого или оружие, которое он использовал?» Комиссору военной полиции потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что молодой император оставил невысказанным, а именно, что никто не должен обвинять барона Кюммеля в столь серьезном преступлении. Таким образом, Хильда и ее отец, граф Мариендорф, будут оправданы. А если кого-то нужно обвинить и наказать, так это религиозных фанатиков, дергающих за ниточки из стене. Я немедленно допрошу последователей церкви Земли, выясню всю правду и накажу их так, как вы защите нужным. Молодой император кивнул и отвернулся, посмотрев через укрепленное окно на давно заброшенный сад. Чувство отвращения ревело глубоко внутри него, словно далекий океан. Хотя он находил для себя удовлетворение в борьбе за власть, в продолжении борьбы за сохранение обретённой власти для него не было никакой радости. «Как же мне нравилось сражаться вместе с тобой против достойного врага!» Мысленно обратился он к серебряному кулону. Но теперь, став самым могущественным правителем из всех, «Мне иногда хочется победить самого себя, если бы только в мире было больше великих врагов. Или если бы ты прожил хоть немного дольше, быть и может, я бы смог удовлетворить желание своего сердца». Итак, Ирхейс. Намерения императора были переданы военной полиции через Кестлера. 52 выживших из церкви Земли предстали перед основателями, кипевшими верноподданческими чувствами и желанием отомстить за покушение на жизнь их императора, Поэтому выжившие террористы позавидовали мертвым. Кеслер и его люди могли получить необходимую информацию и не прибегая к сыворотке правды, но они не теряли времени даром и использовали самые сильные препараты, какие были в их распоряжении. Одной из причин было то, что они имели дело с преступниками, обреченными на смертную казнь, а необходимость получения признаний была гораздо важнее забота о благополучии тех, кто их давал. Другая причина заключалась в упорстве культистов. Они как будто жаждали мученической смерти, Что только подогревало враждебность дознавателей, такой фанатизм вызывал лишь отвращение у тех, кто не разбил их веры. Во время одного из таких допросов врач не решился ввести полную дозу и ежился от резких слов офицеров: Боитесь, что они сойдут с ума? Немного поздновато для этого не находите. Эти люди и без того сумасшедшие. Лекарства же могут помочь им вернуться в нормальное состояние. В комнате для допросов, расположенной на пять уровней ниже штаб-квартиры военной полиции, Количество пролитой крови намного превышило количество полученной информации. Церковь Земли, основанная на планете Один, только осуществила покушение, но не отдавала приказ и не составляла план. Главному преступнику, архиепископу Годвину, после того, как ему не удалось покончить с собой, откусив язык, ввели обильное количество сыворотки правды. Но поначалу, к огромному изумлению доктора, он ничего не говорил. После второй инъекции в его ментальной дамбе появились трещины, и информация стала понемногу просачиваться. Тем не менее, даже он мог только догадываться, почему ему было приказано убить императора именно в этот момент. Со временем фундамент могущества этого белобрусого щенка будет лишь укрепляться. Он может отказываться от роскоши, присущей верховному правителю, ценить простоту и пытаться разрушить барьер между аристократией и простыми гражданами, но в конечном итоге он также станет убиваться властью и использовать свое окружение, можете быть уверены. «И такого шанса у нас больше не будет!» Белобрысый щенок, прозвище, которое использовали лишь противники императора Рейнхарда, проклиная его. Одних этих слов было достаточно, чтобы уличить архиепископа Годвина в оскорблении монарха, но на суд он так и не попал. Получив шестую инъекцию сыворотки, он принялся биться головой о стену допросной, бессвязно бормоча, пока не умер, истекая кровью из всех отверстий. Строгость этого допроса не оставляла сомнений в истинности показаний, Церковь Земли совершила государственную измену, и единственным ответом было заставить сектантов жестоко поплатиться за эту ошибку. «Но каковы их мотивы? Я до сих пор не понимаю, почему они стремятся убить ваше величество». Такие мысли были не только у Кеслера, но и у всех главных государственных деятелей, знавших о случившемся. Как бы проницательны они ни были, невозможно было разгадать мечты фанатиков, используя лишь отрывочные данные в качестве путеводной нити. До сих пор у императора Рейнхарда всегда было больше апатии, чем терпимости к религии. Разумеется, он не мог оставаться равнодушным к секте Одина, которая вне зависимости от цели или методов хватило ума отречься от самого его существования. Он никогда не упускал случая вознаградить своих врагов большим возмездием, чем они того заслуживали. Единственной причиной, почему он оказался так великодушен в этот раз, лежало в совсем другой плоскости, оставленной на его личное рассмотрение. Что касается подчиненных Рейнхарда то гнев и ненависть к церкви Земли были гораздо сильнее среди гражданских чиновников, чем среди солдат. Военные кампании зашли в тупик после захвата контроля над Физаном и капитуляции Союза свободных планет, эра военных катилась к закату, и начиналась эра гражданских чиновников. Но если бы новый император был свергнут террористами, в этот момент вся вселенная погрузилась бы в конфликты и хаос, а хранитель порядка был бы потерян для них навсегда. Итак, 10 июля был созван имперский совет, на котором решилась судьба земли или, по крайней мере, ее церкви.